Когда утром Рэй покидал спальню, Таиса еще спала, уютно свернувшись калачиком, словно котенок. Он поправил тонкое, почти невесомое одеяло, отогнал движением ладони с ее щеки крохотный солнечный зайчик, просочившийся в щель межплотных занавесок, и выскользнул наружу. Яркое солнце на синем с бирюзовым отливом небе разогнало вечернюю ненасть без следа. Только едва заметная дымка на востоке показывала направление ушедшего дождя.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 затем серия медленных и тягучих как паток движений и вновь каскад ударов на сумасшедшей скорости. Понятно, что такое никак не могло остаться незамеченным во дворце, переполненном гостившими и служивыми дворянами, слугами, челядью и различного рода прихлебателями. За тренировками графа Ротонга и Гасари из подтяжка наблюдали многие. Кто-то кусал от вожделения губы, глядя на это сильное, словно скрученное из стальных канатов гибкое тело кто-то недовольно хмурился, размышляя на тему господских забав, а кто-то от бессилия и ярости набухал черной злобой. Идиллию прервал захлебывающийся от бега молодой клирик из свиты Кевилгара. Он влетел в узкий колодец двора, словно вихрь, и некоторое время бессмысленно кружил по нему. — Граф, граф! — задыхался он. Рэй перехватил его на очередном галсе,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 и вылил на служку ведро холодное, словно лед воды. «Перезагрузка».